Глава 2. Воскресные созерцания Шеврикуки были разрушены. Если помните, Шеврикука спал мало, но вот созерцать нечто в себе и в природе, совершать, закрыв веки путешествия, разглядывать книги с просветительскими, но живыми картинками, либо же читать сочинения чувствительные или глубокомысленные, он был расположен. Тем более, что времени у него хватало. При жильцах, а тем более при хозяевах, приходилось бдеть, чуть ли не приговаривая в воодушевлении, рады стараться. При квартиросъемщиках, да в двух подъездах, да на девяти этажах, Ни о каких воодушевлениях речи не шло. Нет, порой Шеврикук и старался, но это когда он ощущал, что чья-то человеческая жизнь подлинно требует его опеки. Тут уж он опять в силу воспитания становился незримым дядькой-опекуном при малых детях. А так он просто содержал подъезды в опрятности и ни в чьи житейские обстоятельства без нужды не встревал. Поутру в воскресенье Шеврикука хотел откушать в чащах лосиного острова брусничного листа, но передумал. Забрел в квартиру пенсионеров Уткиных, отбывших на дачу, и, съежившись там, улегся в кратере Малахитовой вазы. В вазу ничего никогда не клали из почтения камню и Данили мастеру. В ней сейчас было чисто, прохладно, и Шеврикука созерцал. И вдруг почувствовал, что в его владениях происходит безобразие. Или вот-вот произойдут. Так, услышал, что в соседнем его подъезде отключили воду. Что-то затевалось на четвертом этаже в квартире, номер 468, «Стервецов Ралдугинах». Супруги Ралдугины работали в сберегательной кассе. Она контролером, он чинил аппараты и любезничал с кассиршами. Ралдугин, в пору, когда достославный Егор двинулся в поход на очищение народных генов от влитого в них алкоголя, уловил возможность скорой карьеры и наградил себя изобретенным титулом «старший по подъезду». Он принялся сражаться с бытовым пьянством, врывался в частную жизнь, корил неразумных, просвещал их насчет мирового заговора, рассылал филиппики по местам их работ, а, предположив в квартирах винокуренное производство, вызывал милиционеров с собаками, не переносящими самогон на дух. Шеврикука обиделся. В наглом и корыстном самозванстве углядел покушение на свои полномочия. Приманив как-то Ралдугина запахом яблочной косорыловки, дверью прищемил ему нос. Недели три волонтер Великой войны с порчей генов ходил с бинтами на роже. И теперь у Шеврикуки не было к симпатии, и пусть бы у них все ломалось и дергалось. Но Шеврикука явно ощущал присутствие чужой силы или хотя бы чужого усилия. Никакие местные полтергейсты в подъездах Шеврикуки не развлекались. Они знали его нрав и знали, что он может показать им Барабашкину мать. Шеврикука вздохнул, потянулся и незримо перенесся в соседний подъезд. Два сантехника волокли Кралдугином розовый унитаз. Это в воскресный-то день. И сантехники были не дезовские, чьи труды, конечно, требовали надзора Шаврикуки, но относились к числу положенных. Нет, волокли унитаз чужие. Один из них был кучерявый белесый малый в тельняшке с клипсой на ухе и сигаретой в зубах. Второй крепыш лет 45, заметно, что бритой наголо и, возможно, потому в кепке, казался личностью наглый и решительный. Савенков какой-то пришло в голову Шеврикуке. А в малом скрипсе на повороте открылось и нечто знакомое. Да это же Продольный, поразился Шеврикука. Завился подлец и тельняшку надел. Продольный был домовой как раз из лимитчиков. Подъезды его размещались в землескребе в самом конце, у Аргуновской улицы. «Эй, стойте!» — закричал Шеврикук. «И вон отсюда!» «Это что?» — спросил продольного бритый крепыш. «Кто это шумит?» «Пресечь?» Шеврикук оспохватился, возник из воздуха. «Я вам сейчас так пресеку!» Продольный, ты меня знаешь. Ты же не здесь, растерялся Продольный. Ты же сейчас в Лосином острове, я здесь. И в Лосином острове, сказал Шеврикук. Это кто с тобой? Это дядя, заспешил Продольный. Дядя это мой, из Липецка. Да, ведь дядя? Дядя, дядя, хмуро подтвердил Бритоголовый. Успокойся. «Что это ты тельняшку-то надел?» Не удержавшись, задал лишний и бестактный вопрос Шеврикук. «По какому праву? Ты из десантников, что ли? Или из морской пехоты?» «Это вас не касается», — грубо сказал названный дядя. «Меня здесь все касается», — грозно заверил его Шаврикука. «А сейчас я коснусь вас с унитазом». С криком он ринулся к лже-сантехникам, пятернями ухватил каждого из них за шиворот и потянул вниз, к распахнутому лестничному окну. Продольный был легок, сам норовил взлететь и упорхнуть. Липецкий же дядя упирался, Казался Шеврикуке стальным сейфом, набитым дорогими слитками, да еще и унитаз не желал выпустить из рук. Вон, рычал шеврикука. Тельник-то не рви, заверещал продольный. Че пристал? Че ты пристал к нам? Пожалеешь, перепадет тебе и к привидению твоему, твоей, суки этой. Ах ты, недопустишь. «Паханный!» — вовсе рассверепел Шеврикука, тельник надел. «Да ты не из морской пехоты, а из морской капусты, из заячьей!» Оба предпринимателя были доставлены Шеврикукой к окну, воздвигнуты им на подоконник, а потом и выдворены с ревом в останкинские воздухи из чужих владений. Продольный нырнул вниз рыбкой. А названный дядя опрокинулся на бок, как бы нехотя позволил себе, прищурившись, взглянуть в глаза шеври-куке и причмокнув что-то посулить ему сквозь зубы. И в взлом прищуре было обещание уплатить по счету. «Вещь-то выронили здесь ненужную!» Шеврикука подхватил оставшийся трофеем унитаз и вышвырнул его в окно. Унитаз не низвергался куда быстрее Продольного с дядей, способных, как выяснилось, совершать затяжные спуски с фигурами. Продольный изловчился поймать унитаз на лету, прижал его к груди и уже на асфальте прокричал что-то обидное Шаврикуке. И они с дядей... Смешавшись с людьми, поспешили к Аргуновской улице. «Что? Что? Где?» — выскочил на шум сознательный гражданин Ралдугин. «Унитаз жду, а тут звуки... Что? Где?» «Водку дают в розлив в 62-м магазине», — сказал Шеврикука и рассеялся в воздухе, оставив Ралдугина в недоумении. Сейчас же Шеврикука возобновил свободный ток воды по трубам подъезда и произвел следствие. И вот что открылось. Позавчера дама Ралдугина обнаружила, что засоленный позапрошлым летом в пятилитровой банке зеленый крыжовник прокис. На исторический случай либо гражданской войны, либо всеобщего разгильдяйства, либо глумления рыночной экономики, Ралдугинами много чего было закуплено, засушено, засолено, замариновано, завялено, заспиртовано и в инспекторские дни подлежало ревизии. Прокисший крыжовник, дама Ралдугина решила наказать плаванием в туалетной воде. Только она приступила к делу, как банка выскользнула из ее рук и расколола унитаз. В Дезе, хотя там скандалисты Ралдугина и боялись, обещали установить беспорочный унитаз лишь через неделю. И то, скорее всего, из списанных. И тут вчера Ралдугиной во дворе случайно повстречались два сантехника, От усталости они валились с ног и чуть ли не уткнулись в Ралдугину своими ключами и фибровыми чемоданами. Слово за слово, братцы, спасите, и договорились, что завтра же утром Ралдугинам будет установлен новый унитаз. И не какой-нибудь, а розовый с зелеными крапинами. Из резервов определили и цену полсотни. Уже одна эта история была криминалом и давала повод Шеврикуке писать докладную записку. Но Шеврикука, заново и со вниманием исследовав происшествие, нырнул в подполье очевидного и выяснил, что Продольный недели две готовил предприятие с розовым унитазом. Где они с так называемым дядей его сперли, было уже неважно. Так вот, Продольный... Без стельняшки и без клипсы, а в виде городского комара, ребенка асфальтовых мокрот, внедрился в квартиру чужого подъезда и попискивал над ухом Ралдугиной. При его-то попискиваниях и прокиск рыжовник стал плесневеть, и Ралдугиной внутренний голос подсказал утопить ягоду. А когда банка зависла над унитазом, Продольный укусил Ралдугину в белую шею, а сделку же во дворе устроить было пустяком. Шеврикука никак не мог успокоиться, и от того течение мыслей в нем было рваное. Неужели они из-за полсотни, недоумевал он, из-за полсотни? Домовые... В особенности в последние годы подзарабатывали порой и самым удивительным образом на карманные расходы, на деликатесы, не предусмотренные распорядком жизни, на средства самообразования, да мало ли на что, хотя бы и на желтого попугая. Заработки эти не поощрялись, их бронили, называли безвкусицей, позорящей честь сословия, иных шабашников и наказывали, приравнивая их чуть ли не к валютчикам, но скорее из-за стараний не потерять лицо. Каким карманом мешает валют? При этом либеральными умами приработки признавались делом вынужденным, вызванным столетними ущемлениями правдомовых. Но все это болтовня, фикус с ней. Да пусть бы и промышлял продольный слиповым дядей, пусть бы и подсовывал дуракам ворованный унитаз его дело. Но как он посмел, нарушив неколебимое, объявиться со своей затеей на его шеврикуке заповедной территории. Неужели всякие продольные и уважать его перестали? Продольные, ладно. Продольные могли по глупости или из-за утраты существенных понятий с продольным он разберется. Но ведь продольный был способен и уловить нечто в атмосфере, почувствовать неуважение к шеврикуке тех, на кого он продольный, и равня ему, взирали снизу верхнюю губу, приоткрыв. А потому и позволить себе дерзость намекнуть, на увлечение Шеврикуки и даже пригрозить не только ему самому, но и якобы любезному Шеврикуки привидению. За это и за оскорбление барышни, пусть и не безупречной, будут пересчитаны все белые и синие полосы тельняшки Прохиндея. Но явление Бритоголового перед которым Продольный явно лебезил, должно было озадачить Шеврикуку. Не специальный ли этот дядя? И не специальный ли унитаз был вставлен в сюжет происшествия? И не нарочно ли унитаз назначили именно Ралдугину? Вспомнилось Шеврикуке обстоятельство шестилетней давности и прежде неразъясненной. Когда Аралдугин сначала назначил себя старшим по подъезду, а потом и уговорил четырех несмирных ветеранов, единственно явившихся на собрание представлять население, избрать его старшим, да что старшим, верховным по подъезду, он в сражениях под знаменами неутомимого Егора одержал немало побед. В частности, вынудил пожилого чиновника Фруктова с шестого этажа произвести от страха и унижений расчеты с жизнью. Фруктов был тихий добряк. Чиновник, совершенный, от движений бровей начальства взмокал на службе в усердиях. Но в обществе трезвости не состоял и вступать отказался. Ревнитель Ралдугин с десяток писем отправил куда надо, с приложением фотографий на них стаканы, рюмки, сосуды и рядом фруктов в разных видах и разных степенях веселья или тоски. Колеб компания, фруктово бы мирно пожурили, и коли бы пришла одна бумага, ее бы куда-нибудь засунули или разорвали. А тут их десяток, и автор зверь. И был дан Фруктову разговор со швырянием фотографии на стол, после чего робкий чиновник наелся таблеток и не проснулся. В прощальном письме Фруктов укорял Ралдугина, что он мол, так осерчал на него и ставил под сомнение фотографии. Пил он один перед ужином для поднятия аппетита. И не чертики же его снимали. Да чертиков фон не допивался. Вопрос о чертиках не стали обсуждать. За Ралдугином стояла государственная правда. И вот теперь Шеврикуке пришло в голову. Чертики чертиками. А не какой-нибудь неведомый продольный обслуживал тогда Ралдугина, Фотографом. И это в его Шеврикуке в суверенном подъезде. Ее еще и сукой обозвал, вновь вскипел Шеврикука. А кто же я, интересно, в его мнении? И откуда он узнал про привидение, кудряш этот с клипсой? Или намеренно поставили его в известность? Затевают что-нибудь? А ведь могут, могут затевать. Шеврикука был сердит, раздосадован, чрезвычайные гневные речь произносил, чуть ли не с угрозами, понятно, не вслух. Но следовало ругать и себя. Он-то хорош. Он ведь сам допустил непорядок, впал в благодушие, глаза и уши заклеил. На что же он рассчитывает в грядущих событиях, если так распустил и разнежил себя? Утро было испорчено, и день прошел в суете. «Непорядок, непорядок!» — твердил себе Шеврикука, исследуя все подробности обоих подъездов, полы на лестницах и стены, готов был мыть, сдувать пылинки, хотя и находил помещения чистыми. Не знал пощады в отношениях с комарьем и мухами, крушил забредших из чужих пределов клопов, тараканов, мокриц, мучных жуков, не давая им надежд на помилование или амнистию и даже стянул, склеил трещины Ралдугинского унитаза. Увы, Ралдугины были съемщиками в его подъезде, хотя им и стоило подвесить ванну к потолку. Суетой своей, пусть и мелкой, Шеврикука приводил себя в служебное состояние, необходимое для нынешних деловых посиделок. В 8 вечера Шеврикука был намерен явиться на толковище домовых в музыкальную школу. Посиделки могли оказаться нынче нервными.